Глава 14. Магистр долго сидел в своем кабинете, задумчиво перечитывая записку, которую он получил. Интересное послание. Он никогда не брал в свои расчеты младшего принца. Да, тот был умным человеком, но в столице появился совсем недавно и почти всю свою жизнь провел на задворках империи и тем более императорского двора. Никаких поползновений к власти ни с его стороны, ни со стороны его родни по материнской линии не было. И что это? Информация об ассасинах, причем качественная и достоверная. Эти же данные подтверждают его источники. Может, он, конечно, излишне подозрителен? Принц действительно немного раздражал своей тесной дружбой с Софией. Но, с другой стороны, откуда у него такая точная информация? В любом случае... Сегодня ночью он получит точное подтверждение. «София, наконец-то я вас нашел!» Размашистым шагом магистр пересек сад резиденции, где обосновалась ракийская делегация. «Рад видеть вас, Дамиан!» Принц Торелла пожал ему руку. «Что-то случилось?» Он смотрел на девушку, о которой так много думал сегодня и которую собирался использовать в весьма опасной комбинации. И вроде бы она сама была более чем согласна, но все же... В легкой тунике, нежного голубого цвета, с распущенными, слегка вьющимися волосами и свинков из небесных цветов на милой головке, который сам смотрелся как символ невинности, она выглядела такой юной и беззащитной, что он чуть не отменил свой план. И «Еще нет!» Девушка продолжила спокойно на него смотреть, ожидая продолжения, и это был такой мудрый понимающий взгляд, что он решился. Я получил информацию об одном притоне, где по слухам производят канабис. Мои люди сегодня будут там. Я тоже отправил своих на разведку с вашего разрешения, но результатов пока нет, Тарелла нахмурился. Лишним не будет, кивнул магистр. Не желаете угоститься? принцесса Мантея указала ему на низенький столик с разными закусками. И только сейчас он обратил внимание, что прервал их уютные вечерние посиделки в саду. «Спасибо, но нет. Мне надо все подготовить сегодня вечером. Я просто хотел сообщить Софии эту новость. Она так много сил потратила, пока их искала». Девушка кивнула в подтверждение и, как он и рассчитывал, спросила. «Я хотела бы участвовать». «Ни в коем случае. Это не место, да и время не для юной леди». Было видно, что она ищет аргументы и не находит. Он уже давно подозревал, что София владеет магией, а вчера убедился воочию. И это объясняло ее бесстрашие. «Может быть, мы сопроводим ее?» пришла на выручку Монтея. «И да, получится очень тайная операция с нашими людьми. Людьми магистра и двумя девушками в придачу», усмехнулся Торелла. Магистр сделал вид, что раздумывает. «Меня не будет там этой ночью. Мои люди вас проводят». Но могу я рассчитывать на вас, старелла, что девушки не полезут в притон, пока опасность не будет устранена? Мы с Монтеей ждали в какой-то ветхой постройке, где принц нас оставил под охраной двух могучих воинов. И когда я говорю «могучих», значит, так оно и есть. Двое огромных, мощных мужчин походили скорее на атлантов, чем на простых смертных. Я даже чуть не поздоровалась с одним из них, так он походил на моего знакомого небожителя. Очень неожиданные шутки бывают у судьбы. Раздался тихий свист. Это явно кто-то из людей магистра подавал сигнал. Так хотелось выбраться и поучаствовать, но суровый вид наших стражей этому не способствовал. Что-то загрохотало, послышался легкий топот чьих-то ног. Один из наших стражей обрушил свой могучий кулак на вбежавшего к нам человека. Бедняга, видимо, думал спрятаться в этой хибаре. Я подошла к несчастному, точно, запах от него шел, как от той тряпицы, которой мне заткнули рот при похищении. Когда нам было разрешено войти в сам притон, он мало чем отличался от того места, где мы ждали, мебели было только побольше. Облава уже завершилась успешно, и люди претора, отвечавшего за правопорядок, скрутили и хозяев этого места, и его гостей. Все послушно лежали связанными вдоль стеночки. Зрелище было бы забавное, если бы не запах канабиса. Ну, как запах? Вонь протухших яиц. И если, когда меня посещали запах был едва уловим, то тут он пропитал этой вонью даже стены. Видимо, природа таким образом пыталась предупредить людей. Но для некоторых даже подобные ароматы не преграда. И хотя мы находились тут по просьбе магистра, старый служака, занимающийся облавой, смотрел на нас с большим неудовольствием. Я его понимала. Что тут делают чужеземцы и две девицы? Он, видимо, решил для себя, что мы тут от скуки. Приключений ищем. Монтея прошла вдоль вереницы связанных. Она искала какие-либо следы черной магии. Я же стала осматривать помещение. Не может быть, чтобы все было так просто. Где-то же они делали свое варево. Я подошла к кособокому, но достаточно еще крепкому чуланчику в углу комнаты. Мне показалось, что запах тухлых яиц тут особенно концентрирован. Я распахнула чулан. Ничего. Но тут, краем глаза, я заметила, как один из хозяев этого места дернулся и облегченно затих. тарелла вы не могли бы проверить этот чулан? Наверное, его проще будет разбить. Принц подал знак, и один из наших могучих сопровождающих просто кулаком пробил заднюю стенку чулана. За ней было пусто. В глубине дыры зиял проход. Дамиан сидел в темноте в комнате Софии и ждал своего гостя. «Приветствую вас, господин Алексиус!» Тень, скользнувшая внутрь комнаты и уже добравшаяся до книжного столика, резко обернулась, вспыхнул свет. «Все тайное когда-нибудь становится явным, не так ли?» Магистр смотрел на старшего служителя библиотеки. «Весьма избитая фраза, уважаемый Дамиан!» Человек спокойно уселся в кресле напротив. «Вы окружены!» «Да, я понимаю. Так бездарно попасться!» сокрушенно покачал головой лидера ассасинов. «Желать прикоснуться к тайне, истине, захватывающе!» продолжил старик. «К сожалению, многие пути к этим прекрасным целям заводят нас в ловушки. Вы действительно меня поймали. Книгу хоть покажете? Старику перед смертью можно сделать одолжение!» Магистр указал на маленькую книжку в серебряной обложке, лежащую на столе рядом с ним. Старик с любопытством посмотрел на нее. Как жаль, она так долго была у меня под самым носом, но досталась этой девочке. Артефакты сами выбирают, кому показаться. Что ж, вы правы, молодой человек. Мне придется вас припроводить на площадь правосудия. Вы тоже будьте осторожны, Дамиан, они придут за вами. Я справлюсь. Самоуверенность. Она погубила многих. Этой ночью нам везло. Пройдя по проходу совсем немного, мы попали в городские катакомбы, и тут можно было бы растеряться. Очень разветвленный лабиринт они из себя представляли. Но запах не скрыть, а идти оказалось совсем недалеко. Нас было много, поэтому наш поход нельзя было назвать бесшумным. Как только мы приблизились, несколько человек выскочили из укрытия. Они бросили в нашу сторону парочку домовых бомб и кинулись в разные стороны. Люди принца и претора помчались за ними. Но кто-то из ассасинов, по всей видимости, это были они, успел поджечь лабораторию. Монтея молниеносно применила магию воды, и пожар удалось предотвратить. Когда мы зашли в лабораторию, она представляла собой жалкое зрелище. Столы перевернуты, полки обрушены, запах гари смешался с вонью канабиса и повсюду вода. «Смотрите!» — Монтея нагнулась над чем-то. Присмотревшись, я обнаружила разбросанные колбочки. Каждая из них была подписана. На каждой были именно тех или иных значимых людей империи – важные сановники, ученые, люди, занимающие военные посты. Не было только имени магистра.